Министерство иностранных дел, кабинет министра. Утром Вышинский вызвал к себе первого заместителя Громыка. «Отправьте вашему преемнику в Организации Объединенных Наций, Якову Александровичу Малику, указание бойкотировать заседание Совета Безопасности в знак протеста против того, что место ООН осталось за Тайванем, а не было передано народному Китаю». «Андрей Януаревич, это продуманное решение?» – переспросил Громыка. Вышинский возражений не терпел. Настроение у него испортилось. «А вы думаете, что ваш министр способен на непродуманные решения? Андрей Андреевич, предупреждаю, можем и не сработаться!» Хладнокровие не изменило громыко. «Мы тем самым лишаем себя возможности влиять на принятие важнейших решений в Совете Безопасности!» Вышинский брезгливо отмахнулся. «Какие решения принимает он? Одна болтовня?» Так что мы ничего не теряем, а наш Демарш прозвучит на весь мир. Мы сейчас обязаны проявить свою принципиальность и поддержать китайских товарищей. Китайские коммунисты изгнали из страны американских наемников, провозгласили Народную Республику, а место Китая в ООН занимает человек, который никого не представляет. Громыко не оставлял надежды переубедить министра. «Как вы помните, я несколько лет работал в ООН, Эта трибуна много раз давала нам важную возможность заявить о нашей позиции. Стоит ли лишать себя? Вышинский посмотрел на него с некоторым сожалением. Вопрос решен хозяином. Неужели не понимаете? Сегодня же отправьте малику инструкции. Он должен заявить, что из-за отказа Совета Безопасности одобрить предложение СССР предоставить Китайской Народной Республике место, занимаемое представителем Тайваня, Он покидает зал заседаний и не вернется, пока гомендановца не выведут из состава Совета Безопасности. Все. Вечером Андрей Андреевич и Лидия Дмитриевна ужинали. Из включенного радиоприемника доносили слова диктора. Войска американских агрессоров под флагом ООН высадились на Корейском полуострове. Андрей Андреевич сказал жене, «Помнишь, я хотел быть летчиком, мечтал поступить в летное училище». «Помню», — отозвалась Лидия Дмитриевна. «Ты опоздал?» «Да, в училище зачисляли только тех, кому еще не исполнилось 25. А я попал в Москву, как раз отметив 25-летие. И ты всегда говорил, что между летчиком и дипломатом есть нечто общее. Умение не терять голову в экстремальных ситуациях. Уж этим искусством ты владеешь в совершенстве», — заметила Лидия Дмитриевна. «И вообще тебе грех жаловаться». — Твоя жизнь сложилась удачно. Ты очень многого достиг. — Знаешь, — сказал Громека как-то особенно серьезно, — я жалею, что я не летчик. Попросился бы в Корею, воевал. В бою проще. Вот свои, вот враги. Своих защищай, врагов убивай. А сейчас никогда мне не было так трудно.